Глава первая. Эпоха абсолютизма. Эпоха абсолютизма. верно Верноподданическая психика. Общественная ложь. Галантность. Наиболее яркой чертой в духовной структуре эпохи абсолютизма было... Бесконечное презрение королевской власти ко всем недворянским элементам населения, к черни, как когда обобщающе называли среднее сословие. Мещанин, рабочий, крестьянин были в глазах командующих классов не людьми даже, а просто существами, креатурами. Именно в эпоху абсолютизма сложилось убеждение, что только начиная с барона человек имеет право называться человеком. На этом основании государь окружал себя только дворянами, был доступен только дворянам, и только дворянство имело права. Король абсолютен только по отношению к народу, к мещанству и крестьянству а также к отдельным представителям дворянства, к которому можно вполне нести и высшее духовенство, но не по отношению к дворянству как к сословию. Государство становится собственностью короля, причем, однако, доходы — собственность дворянства. Дворянство — все. На него работает крестьянин и ремесленник, для него содержится армия, Для него создаются должности, и ему принадлежат доходы государства. Подобное презрение к черне было неотделимо от соответствовавшего ему прямо противоположного умонастроения, выливавшегося в своем крайнем выражении в чувство собственного богоподобия. Абсолютный государь становится в своих глазах, а также в глазах всего мира, высшим земным существом становится владыкой Божьей милостью. Власть его не от народа, и он ответственен только перед Богом. Такой типичный абсолютный государь, как вертенбергский герцог Карл Евгений, имел своим девизом слова «государь образ и подобие Божье». Он имеет право делать добро и зло, как ему заблагорассудится. Из такого воззрения, само собой, возникает убеждение, что единственный и высший закон для страны – его благо, его удовольствие, воля короля – высший закон. Этот принцип становится во всех странах общим мнением, получает всеобщее признание – возводится в догмат который в продолжении столетий принимается на веру и если критикуется то только украдкой и тайком фраза потому что нам так хочется все оправдывало или же опровергало наука и искусство обязаны прославлять лишь короля и они в самом деле поют только ему всемогущему хвалу История становится описанием героизма и подвигов его и его предков. В его и их лице на землю спустился самый блестящий и гордый род, монарх, полон мудрости и добродетели. Никогда раньше мир не видал подобного соединения в одном человеке благородства, величия и возвышенности. Когда сын гениального Кольбера был причислен к придворным Людовика XV, Кульбер, генеральный контролер, министр финансов Франции с 1665 года, то отец усмотрел в этом высшее счастье, ибо ошибки сына будут замечены и исправлены лучшим из государей, возвышеннейшим человеком, величайшим и могущественнейшим королем. И он обращался к монарху со следующими словами. «Сир, наша обязанность — благоговейно молчать и ежедневно благодарить Бога за то, что Он позволил нам родиться под скипетром Государя, не признающего иных границ, кроме собственной воли. А Людовик XIV не умел ни читать, ни писать, тогда как Кольбер был одним из наиболее выдающихся умов своего времени в приведенных словах кульбера отнюдь не следует видеть иронию. Нет, именно таков был язык придворных в эпоху абсолютизма. У более посредственных умов этот язык звучал лишь более напыщенно, пестрил одними превосходными степенями. И теми же путями шло искусство. Стиль барокко, художественное отражение княжеского абсолютизма, художественная формула величия, позы, представительности. Абсолютизм создал особый стиль дворцовых построек. Дворец уже не крепость, как в средние века, пробуждающая в обитателях чувство безопасности от нападений и неожиданностей, а низведенный на землю олимп, где все говорит о том, что здесь обитают боги. Обширное переднее, огромные залы и галереи, стены покрыты сверху донизу зеркалами, ослепляющими взоры. Без зеркал не могут обойтись ни поза, ни жажда представительствования. Ничто не должно быть скрываемо. Все должно стать выставкой богоподобия, даже сон государя. Сады и парки, окружающие на значительном расстоянии дворец, выстроенный в стиле барокко, сверкающие поляна Олимпа, вечно сменяющиеся и вечно веселые. Весна превращена в отягченную плодами осень, зима становится напоенным ароматами летом, опрокинуты все законы природы, и только воля государя повелевает ею. Величие, помпезность — таковы наиболее яркие признаки и искусство. Сцена из классической древности, жизнь богов, его постоянная тема, это его жизнь, обожествление его власти. Юпитер и Марс наделены его чертами, как Юнона и Венера портреты его супруги. Пластические искусства превращают античные мифы о богах в историю его династии и жизни. Их победы — это его победы. В его руках покоятся гром и молнии, и, сгорая от сладострастной истомы, рвутся к нему божественно прекрасные тела Данайи и Леды. Юпитер, греческий Зевс, в римской мифологии верховный бог, владыка богов и людей. Марс, греческий Арис, в римской мифологии бог войны. Юнона, греческая Гера, в римской мифологии хранительница брака, покровительница, роженец материнства. Венера, греческая Афродита, в римской мифологии богиня любви и красоты. Даная и Леда, персонажи греческой мифологии. От него родится новое поколение богов. И если блистательно возрождается век древних героев, то только благодаря ему. Выше монарха ни в идее, ни на практике нет никого. Вот почему дворец в стиле рококо, последнего звена в развитии архитектуры эпохи абсолютизма, всегда одноэтажен. Ибо никто не должен и не может стоять или ходить над его головой. Он... Церковь — идея божества в переводе на мирской язык. В лице абсолютного государя на земле шествует само божество. Отсюда великолепие, отсюда золотом сверкающая пышность, в которой облекается абсолютный монарх. Золото и драгоценные каменья — его одежда. Золотом и блеском сверкает ливрея его придворных лакеев. Из золота сделан стул, на котором он сидит, стол, за которым он обедает. Золотом и серебром затканы занавески над его ложем, обои на стенах. Со всех сторон, заливая его своим блеском, окружает его золото. Золотом украшено упряжь его лошадей, и он едет по улицам города в золотой колеснице. Вся его жизнь, весь его придворный штат облачены в золото. Все залито светом, а свет стал золотым. Ослепительно сияют тысячи свечей в его хоромах в праздничные дни, и все снова и снова отражают покрытые зеркалами стены. Он сам есть свет, и вот почему он всегда окружен светом. Этим объясняется также Чопорный, до мельчайших подробностей предусмотренный церемониал, которым обставлена каждая услуга, оказываемая ему с момента пробуждения и до минуты погружения в сон. Этот церемониал превращает в самое ничтожное действие в акт первостепенной государственной важности, лишая даже самую противную услугу ее унизительного характера ежедневный присмотр за уборной французских королей почетная должность исполняемая доподлинным герцгом вот почему государь далее постоянно окружен плеядой придворных одинок только ничтожный и бессильный в знаку всемогущего поминуется вся вселенная придворные вестники его могущества так как в лице абсолютного монарха на землю спустился сам Бог, то личность его священна. Отсюда неприступность и величие, свойственные каждому его шагу, окружающей его атмосферой, непроницаемой для простых смертных. Само собой понятно, что чернь была отделена от монарха не только гранями незримыми, но и строгими предписаниями, неприступными стенами, и изгородями и заборами. Вход в огромные парки и сады, окружавшие резиденции государя, был строжайше запрещен, для их посещения требовалось особое разрешение, и нарушение этого правила каралось обыкновенно драконовыми наказаниями. Когда монарх совершал прогулку по городу, то нередко целые улицы и бульвары оцеплялись, и только и издали народ обретал высокое счастье лицезреть священную особу монарха. Так было в Веймере при жизни Гетт. А тот, кто удостаивался его взгляда или милостивого обращения, Постигал величайшее счастье, которое только может выпасть на долю смертного, и на всю жизнь он чувствовал себя вознесенным высоко над своими согражданами. На нем покоилось око самого божества, его коснулся луч божьей милости, а тот, кто почувствовал постоянный интерес государя, до известной степени сам приобщался к его божественности. Официальная любовница вызывала презрение разве только в сердце ее конкуренток. Раз ее красота и любовь заслужили королевское внимание, то она сама становилась божьей милостью. И это положение пытались даже научно обосновать. В своей придворной философии знаменитый Тамазиус из Галля говорит Когда речь идет о князьях и господах, то нет места ненависти к мэтрессам, ибо князья и господа обязаны отдавать отчет в своих поступках только Богу, в силу чего на любовницу видимым образом падает некий отсвет от ореола ее любовника. Почести, предписанные королем для официальнальные любовницы оказываются ей с тем же благоговением как и ему правда только до тех пор пока ей разрешено разделять его ложе как только чары другой признаны более обаятельными звезда и счастье недавней фаворитки погружаются в ночь забвения так как смертный не в состоянии прямо смотреть на солнце то к воплотившемуся в земном теле божеству подходит не иначе, как склонив голову и колено, а речь становится заглушенной, так как слишком громкое слово нарушило бы почтение. Аудиенция, милостью дарованная, превращается в акт боготворения. В своем дворце где Дефеиат Воздвиг золоченую статую Людовика XIV и устраивал перед ней по ночам при свете факелов своего рода идолопоклонство. Склонив колено, приветствуют монарха даже придворные, как и прохожие на улице. Когда по дороге мчится королевская карета, кавалеры и дамы бросаются в ров и ждут на коленях, пока она проедет. Мимоходом брошенный на них случайный взгляд служит им достаточным вознаграждением. За то, что они встают с земли, покрытые грязью. И даже если в карете никого нет, ей оказывается такое же почтение. Абсолютный монарх охотно выставлял на показ свое земное всемогущество. Отсюда демонстративная игра в солдатики. Ничто лучше внушительной армии так убедительно не обнаруживало власть, имевшуюся в руках. Так как этим путем можно было продемонстрировать, по крайней мере, свое земное могущество, то даже ничтожнейший из земных деспотов содержал войско. Милитаризм принимал при таких условиях характер декорации становился игрушкой, доходя в иных случаях до смешного. В самые рослые парни попадали в лейб гвардию Один современник описывает ее следующим образом. Лейб-гвардия щеголяет в красных мундирах с черными отворотами, в шабо и манжетках, в высоких касках с расчесанными и напудренными волосами и с черными усами. Сапоги и брюки их до того узкие, а последние к тому же так набиты сзади и спереди толстой бумагой, что им трудно садиться и вставать. Горе тем несчастным, которые падают на улице или во время парада. Своими силами они уже не могут подняться. Приходится их брать под руки, и требуется не менее двух человек, чтобы их снова поставить на их бумажные ноги. Не менее смешны были, впрочем, и высокорослые молодцы прусского короля Фридриха Вильгельма Первого. Смешная поза и здесь заменяла истинную силу. Абсолютный монарх под гипнозом своего видимого всемогущества очутившегося в его руках только благодаря противоположности интересов боровшихся общественных сил, в самом деле искренне верил, что все это так и быть должно. Он нисколько не сомневался, что в нем живет и действует само божество. Французские короли одним прикосновением руки лечат болезни и недуги, порой действительно исцеляя больных. Чудо это творило вера. В этом ключ к разгадке и логическое оправдание всех поступков самодержавного государя. Божество может распорядиться всем. Оно вольно над жизнью и свободой подданных, в особенности же над их собственностью. Все принадлежит по праву королю. Все государство — его личное владение. При Людовике xiv Не раз серьезнейшим образом обсуждался вопрос, не следует ли королю фактически взять в свои руки все земли и доход Франции. К этой удивительной мысли все снова и снова возвращались. В инструкции, составленной по поручению короля для дофина, наследника престола, говорится, на том же основании все, что находится в пределах наших владений, принадлежит нам, как бы оно ни было. Вы должны быть убеждены в том, что короли от природы имеют право свободного и полного распоряжения всем имуществом клира и мирян, и могут каждую минуту, подобно мудрым управляющим, им воспользоваться для нужд государства. А когда... Привилегированные сословия увидели в пропаганде подобные абсолютистские аксиомы угрозу своим старинным правам и подняли протест, то немедленно тут же выступили придворные юристы и стали доказывать, что король – собственник всей земли государства. Так как абсолютный монарх считал себя естественным, прирожденным собственником всей страны, то он не только имел право распоряжаться всеми налогами, абсолютистская логика внушала, кроме того, мысль, что не может быть ничего более естественного, как желание присвоить себе наличные нужды большую часть этих налогов. При этом, разумеется, в голову не приходилось считаться с вопросом, соответствует ли прихотям находящейся в наличности суммы. Все абсолютистские дворы поэтому отличались Безумная расточительность, огромный дефицит во французском бюджете незадолго до революции, приводивший министров в крайнее смущение, не помешал Людовику XIV купить для королевы за 18 миллионов ливров замок Сен-Клу, а для себя за 14 миллионов замок Рамбуе. Проиграть 100 или 200 тысяч ливров в один вечер было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 Несколько сот миллионов, не считая расхода на видных любовниц, вроде госпожи Помпадур, сестер Нель, Дюбари и других. Одна Помпадур стоила государству несколько десятков миллионов. недешевле дешевле обошлись Франции незаконные жены Людовик XIV. Строительная мания Людовик XIV стоила еще дороже. В один год, желая создать обиталище, достойное своей священной особы, он истратил 90 миллионов франков. Каждый абсолютный государь Европы считал своей обязанностью подражать пышности, мании, сооружении великолепных зданий и расточительности короля солнца. Королем солнцем придворные льстецы именовали людовика XIV. Строительная горячка Фридриха II — Поглотила в короткий срок несколько десятков миллионов, что представляло огромную сумму, если принять во внимание, как бедность Пруссии вообще, так в особенности вызванную семилетней войной нищету. Ибо с этим периодом как раз совпадает мания строительства короля. Абсолютно и относительно еще значительные были траты на великолепные постройки Вертенбергского, Баденского и Гессенского дворов. При самом маленьком дворе существовали обергофмейстеры, обергофмейстерины, кавалеры, дамы, аристократы-пажи, стоявшие в блестящей ливреи за стульями их величеств и менявшие тарелки, несмотря на свое знатное происхождение. А далее следовали просто пажи, гофмейстеры, шталмейстеры, повара, садовники, камердинеры егеряга, едуки, скороходы, не считая огромной толпы лакеев, камеристок, гардеробщиц, кучеров, форейтеров, конюхов, помощников садовника, поварят, служанок и, наконец, неизменная лейб-гвардия, которая то и дело при всяком поводе должна была брать на караул и салютовать. большинство абсолютных монархов не только горячо стремилось к тому, чтобы не отстать от версальского образца, часто они видели свое честолюбие в том, чтобы еще превзойти, разумеется, в мелочах этот образец. И многим в самом деле удавалось осуществить честолюбивую мечту. В особенности прославились этим Карл Август Саксонский и Карл Евгений Вертембергский. Их, впрочем, изменяет то обстоятельство, что их умственные способности были развиты обратно пропорционально их вожделениям самцов. Праздники вертенбергского деспота в миниатюре, расточительность которого была тем больше, чем меньше была страна, в ней насчитывалось тогда не более 600 тысяч жителей. Ежегодно украшал балетный идол Вестрис, получавший гонорар в 1200 гульденов. И еще дороже обходились великолепные фейерверки, которыми завершались праздники, и для устройства которых герцог выписал итальянца Веронези, знаменитого фейерверкера своего времени. Этот последний должен был показывать свое искусство даже и тогда, когда ненастье мешало проявление его таланта. В одном описании Вертенберга, вышедшем в 1765 году под заглавием сущая правда или записи знаменательных событий дома Вертенбергов, говорится. Хотя во дворе смеются немного, зато тем больше едят, немало и пьют, а во время десерта пускают фейерверки не хуже, чем при дворе христианнейшего короля. Впрочем, эти фейерверки, Не имеют ничего общего с большим фейерверком, который сжигается на вольном воздухе, все равно, какая бы ни была погода. В 1763 году дождик совершенно промочил все ракеты. Однако герцог и слышать не хотел о том, чтобы отложить фейерверк, стоил он 52 тысячи гульденов. Хотя фейерверкер и уверял его, что и 50 доля не загорится. В таких представлениях герцог видел истинные доказательства великолепия и пышности. Недурненькая сумма — 52 тысячи гульденов. На эти деньги можно было тогда прокормить в течение одного дня всю страну.